Глава 12. -я. Вот и вечер. Медперсонал, за исключением нескольких санитаров и одной медсестры, уходит по домам. Скоро и я буду дома. Осталось только дождаться Диму и напомнить дури Анечке, что она должна меня вывести на улицу. Жаль, у меня нет телефона, а дверь в палату запирается. Придётся ждать вечерний обход. Мирно грызу ногти, кусаю губы почти до крови. Я не представляю, как дело пойдёт дальше, но знаю одно точно. Я выберусь отсюда, даже если придётся прогрызть долбаные решётки. Я найду своего малыша, и никто не сможет меня остановить, даже Халим. Что бы он ни делал. Я знаю, что он попытается сломать меня. Вернее, он уже это делает, удерживая меня здесь. Однажды ему почти удалось, там, в том страшном борделе. Но больше я не позволю играть ему с моим разумом. Вскакиваю с кушетки, когда открывается дверь, и Анечка заходит в палату. «Вам лекарство нужно выпить», — говорит громко, а сама показывает мне дисплей своего телефона. На нём сообщение с номера Димы. «Я тебя жду у чёрного входа». Киваю Ани. и та, взглянув на камеру в коридоре, показывает, чтобы шла за ней. Красная лампочка в углу под потолком не горит. Камеры будут выключены ровно 10 минут, потом включатся. Я скажу, что забыла запереть вашу дверь. Спеша за ней, думаю, что Анечка не такая уж и дура. Зря я так о ней. Думаю, её смещится, мне бы не помогла. Уже у самого выхода Аня тормозит и поворачивается ко мне. Вы же не пошутили насчёт золота? В глазах Анечки горит жажда наживы. Не пошутила сейчас всё будет». «Хорошо, я жду вас здесь». Подумав пару секунд, выпускает меня на улицу, и я в одном больничном халате мчусь к машине Димы. «Браслет, Дим». Подбегаю к машине, стучусь в его окно. Стекло съезжает вниз, Дима подаёт мне браслет. «Привет, Ириш, слушай, а зачем тебе этот браслет?» «Надо». Выхватываю его из рук Димы и несусь обратно к Ане. «Вот, держи». Втюхиваю ей кусок золота, не без злорадства представляя, как перекосила бы Халима, увидеть он, как я разбрасываюсь его подарками. «Спасибо», — удивлённо тянет Анечка, — «но мне уже не до неё». Я бегу обратно к машине, запрыгивая внутрь и даю Диме добро сжать на газ, что он и делает, не размышляя ни мгновения. Вырвалась, сбежала. Теперь... Теперь самое трудное. Дим. Где мой сын? Только не говори, что он погиб, потому что это вранье. Я слышала его плач. Он и никак не мог погибнуть в природах. Его кто-то украл. Дима взирает на меня, как на ума на какое-то время даже позабыв о дороге. Ты что, ты серьезно это? И ранее сказали, он задохнулся. Чтобы они ни говорили: Я знаю, что мой малыш жив, и я его найду. И как ты это сделаешь? Снова поглядывает на меня с опаской. Наверное, думает, что я действительно чокнулась. Я пока не знаю, как, но знаю, что сделаю это. Ир, Дим, нет, молчи. Если хочешь сказать то, что твердят остальные, то просто промолчи. Мой сын жив, я знаю это. И никто не разубедит меня в обратном. Его забрал Халим. Ир, это жопа какая-то, честная. Как, по-твоему, он это провернул? «У него хватает ресурсов. Ты же видел его подарки? А город его помнишь?» «Помню», — мрачно заключает Дима и возвращает внимание на дорогу. «Дерьмо. Да уж, вытираю слезу, скатившуюся по щеке. Он способен на многое. Даже на такое дерьмо. И что ты теперь планируешь делать?» «Хороший вопрос. Сама пока не знаю. В роддома тебе бесполезно. Ребёнка там больше нет. Они ведь даже не показали мне его». Мне они сказали, что его похоронят. Чушь. И где он, по-твоему? Уже не здесь. Халим увёз его. Мне, скорее всего, придётся ехать в Ильхаджи. Ты с ума сошла? Дима даже скорость сбрасывает. Какой ещё Эльхаджа? Ты забыла, как оказалась там в плену? Я всё прекрасно помню, но от своего ребёнка я не откажусь. Он мой сын, понимаешь? Смотрю на Диму но никаким пониманием с его стороны даже не пахнет. «Ир, я тогда только благодаря его брату тебя вытащил. А сейчас говорят, что он в тюрьме, понимаешь? Это всё серьёзно. Шейх может причинить тебе вред. Ты готова к этому?» «Да, я готова». «Ты сумасшедшая. Я уже жалею, что вытащил тебя с клиники. Бред какой ты несёшь». Я упрямо отвернулась к окну. «Меня не удержит никто». Ни толстые решётки, ни настойчивые уговоры. Для себя я уже всё решила, и никто не изменит моё решение».